Мотрёй не Павловне не миглось. Не спасали ни ласки Анатоля, ни принятой с самого утра вишнёвая наливочка. Больную уж, не к стати, помер этот Шульц. Не то чтобы ей было жаль проходимца, но планам смерть его могла стать большой помехой. Начнётся сейчас это волокита с расследованием, а скупле-продажей дома так наоборот, заминка. А может, это даже и хорошо, что заминка. Чем дольше Туманов пробудет на острове, тем больше шансов свести его с Наташенькой. А от полюбвиницы его она избавится с лёгкостью. Чай и не от таких избавлялась. От мыслей этих здравых и рассудительных Матрону Павловну отпустило. И к завтраку она вышла бодрой и полной сил. Оказалось, силы и крепкий аппетит вернулись не только к ней одной. За столом не было лишь баронессы, но оно и понятно, осталась без верного пса одна денёшенька. Как теперь-то дела вести? Может, и вовсе с острова уберётся. Что ни говори, о присутствии её в замке Матрёну Павловну весьма раздражало. А вот остальные, что домочадцы, что родственнички приблудные, все на месте. Катьон сидит, точит когти о скатерть, нервический свой темперамент демонстрирует. Антошка вот ничего не демонстрирует. В냥 себя жрёт да пьёт, с самого утра зенки заливает. Свела же судьба с бесхребетником. Серж, тот ещё негодник, сидит примёхонько, словно аршин проглотил. Вилочкой сножечком поигрывает, это к многозначительно. И также многозначительно пялится на Наташку. А она, дурёха, придвинулась поближе, улыбается мечтательно. О чём мечтает? А, видимо, о чём. Помнит Матрёна Павловна себя в её годы. Помнит, о чём мечталась. Ежели кто, о чём мечтала, сбылось, сбежала бы с лихим уланом, позабыв и про родителей, и про девичью честь, вот как тумановская потоскуха. Но оберёг боженька, или то папенькин ремень был, неважно. Главное, что глупости ей тогда наделать не позволили. Вот и она не позволит. На дочку Матрёна Павловна глянула так, что та мигом побледнела, но отсерже не отодвинулась. Ладно. С этим потом можно разобраться. Невеликая беда. И архитектор тут как тут, не находится, видать, в себе сил отказаться от дрямового угощения и выпивки. С самого утра выглядит так, словно всю ночь пил. А может и пил, кто ж его знает. Этому тоже следует дать понять, кто здесь ему хозяин. Уж больно вольно он вчера себя вёл. Ещё и глупости эти нёс про оборотня. Может, и вовсе прогнать, отказать от дома. Мысль казалась разумной, но после недолгих размышлений Матрона Павловна от неё отказалась. Пусть уж лучше так, под присмотром. Пусть вся они под присмотром, в кулаке у неё. Матрона Павловна посмотрела на свои унизанные перстнями пальцы, вздохнула. Доброе половина изъясней была подделкой. Самоцветы в них знакомый ювелир уже 2 года как заменил на дешёвые стекляшки. Кризис, будь он неладен. Доброе утро, мама. Кто по появлению Матрёны Павловны и обрадовался, так это Севочка. Вот уж кто её никогда не подводил и не расстраивал. В неё характером пошёл, не в папашку своего непутёвого. Хотя злые языки поговаривают, что все волок похож на Саву Кутасова, брешут. Уж ей ли не знать, от кого дитёна родилось. Какая же она добрая. Катя поморщилась плечиками, повела словно базябло. После вчерашней то ночи, как жить-то теперь в этом ужасном месте? Так ты и Катька и не живи, сказала Матрёна Павловна Ласкова. Съезжаешь в Чернокаменск, тебя силы никто тут не держит. Эх, её бы воля давно бы разобралась с родственничками, но нельзя. Повязаны они крепко накрепко. Хоть и не хочется это признавать. Не дождёшься. Катька скрутила кокиш и сделалась похожей на злобную старуху. А, а ведь боится. Все они, те, кто знает, боятся. С радостью бы уплыли с этого чёртова острова, но обстоятельства таковы, что нужно за остров держаться зубами. По крайней мере, до тех пор, пока Туманов его не купит. А там уж как раньше каждый сам по себе. Свою вот, матрёна Павловна, не упустит, пусть не надеется. Надо дом быстрее продавать. Надо же Антошка оказывается не только жрёт и пьёт, но ещё и о деле думает. Пока господин Туманов не передумал. Этот не передумает, подал голос архитектор. С чего такая уверенность, Августадамович? с интересом спросил Сева. К старикон питал не только любопытство, но и некоторую долю симпатии. Матрёне Павловня это не это не нравилось. Следует с мальчиком поговорить наедине. Я эту породу знаю. Им чем страшнее, тем интереснее. А тут такое происшествие. Так, может, нужно, чтобы Обрат ещё кого-нибудь загрыз? В воцарившейся за столом тишине голос Анатоля прозвучал неожиданно громко. Для улучшения продаж. Фыркнула Катя, едва заметно поморщился Векеша, испуганно всхлипнула Наташенька, а Антошка так и вовсе поперхнулся вином. И только лишь Сержу, похоже, идея пришлась по душе. На Анатоля он посмотрел с интересом. А Матрёне Павловне захотелось нагреть муженька чем-нибудь тяжёлым. Все ж такие глупости его и её порой утомляла. Кстати о происшествии. Викиша пришёл в себя первым. Кто-кто из прислуги уже попросил расчёт, а те, кто остался, потребовали прибавки к жалованию. Он вопросительно посмотрел на Матрёну Павловну. Так прибавь, вздохнула она. Сплошные траты в последнее время. Но немного, только лишь чтобы не разбежались. Викиша молчикивнул. Что ни говори, Матрёна Павловна, он понимал без лишних слов. Надёжный человечек, проверенный. Замка смотрели, словно бы не взначай поинтересовался и архитектор. Опять вы о своём, Августадамович. Зверь то был, самый обыкновенный зверь, и не нужно нам снова рассказывать эти байки про оборотня. Опять разнылось сердце, что-то частенько в последнее время. Обыкновенный? А Катька Паршивка вдруг решила поддержать Берга. то даже если обыкновенный, так от того ведь не менее опасный. И мы тут, она всхлипнула, все беззащитные. Съезжай, оборвала её прочитанием Матрёна Павловна. А если решишь остаться, так и визги свои прекрати, ибо с того тошно, сказала и не выдержала, потёрла грудь, усмиряя разболевшееся сердце. Августадамович, а у меня к вам дело есть. Сева умница снова пришёл на помощь, увёл разговор от опасной темы. Задумал я тут кое-что. Нужен ваш дельный совет. Не поднимитесь ли после завтрака в мою комнату, не вскляните ли на чертежи? Когда речь зашла о чертежах, Берх коживился. Про обратное и думать забыл. А дом всё ж таки надо осмотреть. Не верила матрёна Павловна, что зверь может прятаться в доме, но и на самотёк всё пускать было не намеренно. И остров надо бы исследовать. Пущай векеша охотников позовёт, чтобы всё здесь прочесали. Под каждый камень заглянули. А у неё есть ещё неотложное дело. Анатоль, голубчик. На муж уже свою матрёну Павловну поглядела с нежностью. Помнится, ты говорил, что учился каллиграфии.